Глава 5 Приятно было возвращаться к Лоле. Она открыла дверь, прежде чем я дотронулся до звонка, и стояла с радостной улыбкой, глядя на меня, будто я действительно что-то из себя представляю. Она была снова в черном, но без декольте. Голос звучал мягко, как морлыканье кошки. «Привет, Майк». «Ты не войдешь?» «Только попробуй не впустить». Я прошел через коридор и маленькую комнату, украшенную безделушками, которые так любят собирать одинокие женщины.» Занавеси были накрахмалены, от свежей краски еще пахло скипидаром. Усевшись с кресла, я поинтересовался. Недавно переехала. Она кивнула и, устроившись напротив, стала смешивать два хайбола из миниатюрного бара. «Совсем недавно, Майк, я не могла оставаться в старой квартире. Слишком много неприятных воспоминаний. У меня для тебя сюрприз». «Да, какой?» «Я снова манекенщица в универсальном магазине за скромную плату, но работа мне нравится». В самом ее облике, как и в квартире, чувствовалось что-то новое. Забылось то, кем она была, и осталось только будущее. Твои бывшие связи, Лола, как с ними? Никаких привидений, Майк, все в прошлом. Люди, которых я знала никогда не станут искать меня здесь. И один шанс из миллиона, что где-нибудь встретиться со мной случайно. но ну, если и встретятся... Я закурил лаки, сбросил пачку на кофейный столик и смотрел, как она ногтем выбирает сигарету. После первой затяжки Лола подняла глаза и заметила, что я за ней наблюдаю. «Майк», — произнесла она, — «прошлой ночью тебе было хорошо?» «Прекрасно. Но ведь сегодня ты пришел не только за этим». Я медленно покачал головой. «Спасибо, приятель», — подмигнула она мне. «А теперь выкладывай, зачем явился». Я подцепил носком оттаманку и подтянул ее к себе под ноги. Устроившись удобнее, с удовлетворением затянулся и выдохнул струю дыма. Нэнси убили. Почему? Если я отвечу на этот вопрос, то найду и убийцу. Она была в древнейшем рэкете в мире. Это денежный рэкет. Это политический рэкет. У девушки в нем вырабатывается интересное отношение к жизни. Никто не может задеть их, зато они запросто могут кое-кому навредить, если захотят. Я говорю о шантаже. Нэнси не могла им заниматься? Руки Лолы так дрожали, что она должна была поставить бокал. В ее глазах заблестели слезы. Это грубо, Майк. Я не о тебе, детка. Знаю, просто мне больно. Нет, не думаю, что Нэнси способна на такое. Она могла быть нехорошей, но бесчестной ее никто не мог бы назвать. Готова поклясться, в других обстоятельствах Нэнси была бы достойной женщиной. Что-то подтолкнуло ее на тот путь, к которому она пошла. Не знаю, что. Это способ быстро разбогатеть, если у тебя нет моральных устоев. Предположим, что причина деньги. Зачем они ей? Не представляю. Мы не делились секретами. Просто что-то нас объединяло. Этот круг начал мне надоедать. Ладно, давай вернемся к системе девушек по вызову. Кто ей заправляет? Впервые лицо Лолы побледнело. Она смотрела на меня со страхом в глазах, плотно сжав губы. Нет, Майк. Ее голос был едва слышен. Держись от этого подальше. Прошу тебя. Чего ты боишься, милая? Только мой тон несколько ее успокоил. Не заставляй меня рассказывать о том, что я не хочу вспоминать. Но ты ведь не этого боишься, Лола. Ты боишься людей. Каких? Почему ты страшишься даже думать о них? Я наклонился вперед, напряженный, возбужденный, пытаясь извлечь что-нибудь полезное из каждого произнесенного ею слова. Лола сперва колебалась, недоверчиво оглядываясь, будто нас кто-нибудь мог слышать. «Майк...» Они злобны, отвратительны и действуют без загрузений совести. Сломать чужую жизнь им так же легко, как тебе потратить доллар. Если станет известно, что я проговорилась, меня убьют. Да, убьют. Для них это не впервой. Можно было подумать, что со мной разговаривает Патт. Испуг ушел с ее лица, в глазах засверкал гнев, но в голосе еще слышалась дрожь. «Деньги! Вот все, что им надо, и они их получат. Тысячи, миллионы, кто знает!» «Это не просто дома, это больше маленькая сплоченная группа. Так все организовала, что никто не смеет шелохнуться, а с человеком, пытающимся вести свою игру, что-нибудь происходит. Майк, я не хочу, чтобы со мной что-нибудь произошло». Я поднялся, присел к ней на подлокотник кресла и ласково погладил ее по волосам. «Не бойся, детка, ничего с тобой не случится. Продолжай». Лола закрыла лицо руками и бессознательно стала всхлипывать. «Я ждал». Через пять минут она выплакалась, но все еще дрожала и затравленным взглядом смотрела на свои ладони, расцарапанные ногтями до крови. Я зажег сигарету и протянул ей. Лола с благодарностью затянулась и облегченно выпустила дым. Затем перевела глаза на меня и произнесла. «Если они узнают, что я что-нибудь тебе сказала, что я сболтнула лишнее, меня убьют, Майк. Они не могут допустить, чтобы у нас развязались языки. Они не могут допустить, чтобы публика хоть что-то заподозрила». Я боюсь. И ты здесь бессилен. Система будет существовать вечно, пока есть люди. Я не хочу умирать. Я терял над собой контроль, и поэтому слова подбирал очень осторожно. Детка сказал я ей, «Ты меня не знаешь. Ты не знаешь, зато многие знают. Они могут до смерти перепугать достопочтенных обывателей, но поджимают хвосты, видя поблизости меня». Им отлично известно, я не стану с ними церемониться, у меня есть оружие, и мне приходилось пускать его в ход, причем довольно часто. На это у меня имеется разрешение, которого нет у них, и если кто-нибудь будет убит, я дам объяснение в суде. Возможно, мне придется несладко я вылечу из дела, но если они нажмут на курок, тот сядут на горячие сидения. Мне нравится стрелять в этих мерзавцев, я делаю это при каждой возможности, и они знают об этом. И не волнуйся, ничего с тобой не случится. Если они догадаются, откуда исходит информация, то поймут, что я собираюсь играть грубо, что при первом же их шаге они получат пулю в лоб или грудь. Я не спортсмен и не забочусь, куда стреляю. Я играю в их игру, действую их же способами, только еще более жестко. Лола повернулась и поцеловала мою руку, лежащую у нее на плече. Затравленное выражение исчезло из ее глаз. Она была готова к разговору. Неизвестно, кто руководит всей организацией, может быть, один человек, а может, целая группа. Ты не представляешь, какие лица в это вовлечены. Я знаю некоторых девушек с потрясающим положением, а раньше они были ничем не лучше меня. Просто вовремя выбрались, сделали верное знакомство между заданиями и вышли замуж. Видишь ли, система вызовов высоко специализирована. Отбираются девушки только высшего качества, красивые, хорошо образованные. Их клиенты богатейшие люди. Обычно задание означает уикенд на какой-нибудь вилле или круиз на роскошной яхте. Бывают, конечно, и менее заманчивые вызовы, но всегда очень прибыльный Например, кто-нибудь желает развлечь партнера по бизнесу. За девушкой долго наблюдают, прежде чем пригласить в систему. Все начинается с того, что ее видят в городе со слишком многими мужчинами. В процессе своих передвижений она сталкивается с девушками, уже участвующими в деле. Те, кажется, получают все, что угодно, без всяких заметных усилий. Знакомства продолжаются и ширятся, девушки делают намеки, и вскоре она начинает думать, зачем бесплатно, когда можно и за деньги. Ее представляют нужным людям, снимают для нее хорошую квартиру и записывают в книгу, как определенный тип женщин вносят в списки. Когда клиент интересуется таким типом, ее вызывают. Из денег, выплаченных за услуги, должная часть поступает на ее банковский счет. О, все, это очень приятно и просто, чудесная сделка. За время службы девушка часто получает даже солидные премии. Ее ничего не связывает. Если посчастливится найти мужа, она совершенно свободна и может выйти из игры. Девушка не будет болтать, потому что не в ее интересах, чтобы всплыли ее прежние связи и знакомства. А организация не будет удерживать ее насильно, потому что нет ничего опаснее истеричек. Но случается, что одна из девушек становится опасной, в ней может пробудиться совесть, или она напьется и развяжет язык, или в ней проснется чрезмерная жадность и стремление сорвать еще больший куш. Она может попытаться угрожать разоблачением. Тогда организация вынуждена позаботиться о себе. Девушка исчезает, или просто происходит несчастный случай. Это урок для нас, урок «Как себя вести». Когда я потерял осторожность и заразилась, меня лишили места в системе. Меня вышвырнули. Я внезапно оказалась без дохода, с дорогой квартирой на руках, и с тех пор стала опускаться. Мне было стыдно идти к врачу, и, не зная, что делать, я начала пить. Меня подхватили другие люди, классом ниже, которых не беспокоила моя болезнь. Мне предоставили комнату в доме, и я опять оказалась в деле. В конечном итоге — больница. Когда я вышла оттуда, дом сгорел. Нэнси убили. И появился ты. Она откинулась в кресле и в изнеможении закрыла глаза. «Теперь имена, Лола», — сказал я. Почти не открывая глаз, она проговорила шепотом. «Мюррей Кандид. Он владеет несколькими ночными клубами, но всегда находится в зеро-зеро». «Это посредник. Кандид составляет все встречи, но не он главный. Город разбит на секции, и он руководит секцией моего района. Это очень опасный человек». «Миха тоже не безобиден». «Что ты теперь собираешься делать?» «Не знаю, Крошка. Я не могу обвинить его без доказательств, даже если уверен в своей правоте. Закон на стороне подозреваемого. Мне нужны факты. Как его уличить?» «Есть книги, Майк. Если их найти, они бы предпочитали обходиться без книг, но не могут, потому что не доверяют друг другу». «Я встал, налил себе и выпил». «Ну, Лола, спасибо. Теперь я представляю, с чего начать». И можешь не тревожиться, тут ты ни при чем. Живи спокойно, я время от времени буду тебя навещать. Лола медленно встала с кресла и обвела руку вокруг моей талии. Она положила голову мне на плечо и задышала в шею. «Будь осторожен, Майк, пожалуйста, будь осторожен». Я поднял ее подбородок и улыбнулся. «Я всегда осторожен, сладость моя, не волнуйся. Ничего не могу с собой поделать. Майк, я безума от тебя». Прежде чем я заговорил, она опустила палец на мои губы. «Молчи. Я не набиваюсь. Только позволь мне любить тебя. Без обязательств, мистер Хаммер. Просто знай, рядом кто-то, кому ты очень нужен, кому можешь прийти в любой момент. Ты чудесный парень, Майк. Если бы у меня хватило ума вести нормальную жизнь, никуда бы ты от меня не ушел». На этот раз я не дал ей говорить горячее тело трепетало в моих руках. Я прижимал Лолу к себе, чувствуя, как дрожь, возбуждение пробегает по ее спине. Сочные губы раскрылись полыхающим пламенем, кем бы она ни была, все забылось. Мне пришлось оттолкнуть ее. Мы остановились, судорожно дыша, и мой голос мне не повиновался. Наконец я выдавил. «Сохрани это для меня, Лола. Только для меня. Только для тебя, Майк», — повторила она. Она стояла посреди комнаты, высокая и красивая, со страстно вздымающейся грудью, когда я вышел за дверь. Клуб зеро находился в самом начале 6-й авеню, незаметное, со скромной неоновой вывеской заведения затерявшееся среди себе подобных. Но посетители его жаловали. В четверть двенадцатого зал, практически скрытый из-за веса сигаретного дыма, был уже набит битком. У входа какой-то тип с поклоном и протягиванием руки играл роль портье, и я дал ему 25-центовик, чтобы он запомнил меня как мелкого спекулянта. Противоположность большинству местечек здесь обходилась без стандартных дешевок и хромированной мишуры. Стены были обиты благородным красным деревом, столики сгруппированы вместе, в нише рядом с площадкой для танцев помещался оркестр. Судя по лицам, нью-йоркцев было мало, по крайней мере, что касается мужчин. В основном приезжие, вышедшие вечером на поиски развлечений. Сразу выделялись женатые. Они сидели у стойки и потягивали коктейли. Один глаз держа на жене, а другой не сводя с ошивающихся вокруг них заблудших девиц. Да, атмосфера здесь была... Клуб возвращал во времена салонов Дикого Запада, и денежной публике это нравилось. Рассеянные среди посетителей в толпе ходили хозяйки, следящие за тем, чтобы никто не скучал. Я сел за угловой столик, где уже веселилась компания ползунков. Заказал подошедшему официанту хайбол и стал ждать. Через пять минут меня заметила хозяйка, круто-бедрая блондинка. Она одарила меня широкой улыбкой, слишком красных губ и сказала, хочешь позабавиться? Не очень. Я потянулся и выдвинул ей стул. Она огляделась по сторонам и села. Я подал знак официанту, и тот, не смешивая, принес ей Манхэттен. «Это не чай, дружок. Ты платишь за хорошие виски», — заметила блондинка. «Положено предупреждать?» Все эти простофили слишком много читали о хозяйках, пьющих исключительно холодный чай. Не было смысла убивать время за праздной болтовнёй. Я прикончил выпивку, заказал ещё порцию и спросил. «Где Мюррей?» Блондинка бросила на меня острый взгляд, посмотрела на часы и покачала головой. «Он никогда не приходит раньше полуночи. Ты его друг?» «Не совсем. Мне нужно с ним повидаться. Обратись к Баки. Он замещает мюре когда того нет». «Вряд ли он мне поможет». «Ты помнишь Нэнси Сэнфорд?» Блондинка опустила бокал и стала водить им по столу, оставляя влажные круги. «Помню. Она мертва, ты знаешь?» «Да, я хочу выяснить, где она жила». «Зачем?» Послушай, детка, я детектив. У нас есть основания считать, что Нэнси Стэнфорд была не той, за кого себя выдавала. Мы знаем о ней все, но надо еще кое-что прояснить. Почему же ты пришел сюда? Нам известно, что она работала здесь. В глазах блондинки появилась печаль. Она работала в доме. Он сгорел, прервал я ее. Затем, мне кажется, переехал на квартиру. Я не знаю куда, но... Мы проверили. Там Нэнси обреталась только самое последнее время, а где она жила раньше. Понятия не имею. Я потерял ее след, когда она отсюда ушла. Боюсь, что помочь не могу. Между прочим, за информацию назначена премия, заметил я. 500 долларов. При этих словах ее лицо прояснилось. Ладно, придержи денежки. Я постараюсь что-нибудь узнать. Она допила коктейль, махнула мне рукой и удалилась». Ясно, крошка не прочь подзаработать. Не совсем то, ради чего я сюда пришел, но тоже может что-нибудь дать. Через полтора часа появился Мюррей Кандид. Я никогда не видел его раньше, но потому как засуетились посетители, ставшие подмигивать и выкрикивать приветствие в ожидании ответной улыбки, которая произведет впечатление на подружку, можно было догадаться, что пришел босс. Мюррей Кандид не походил на содержателя притона. Низенький, толстый, развощекий, с лучащимся скромностью лицом, он был похож на какого-нибудь любвеобильного дядюшку. По его пятам следовали, как члены семьи, двое типов, которым единственно подходило слово «мордоворот». Оба были молоды, одетые в безупречно сшитые смокинги. Они сочились улыбками и жали руки знакомым, сильные, смелые и с уверенными взглядами. Работа им явно нравилась. Готов поспорить, что они не пьют и не курят». Компания приближалась. В тусклом свете я видел, как они прошли в Альков, направляясь к месту, которое меня интересовало, к конторе. Я подождал, пока кончится танец, посмотрел номер со стриптизом и в полумраке пробрался к Алькову. Там был короткий коридор с двумя дверями. Одна стеклянная с надписью «Выход», другая металлическая, выкрашенная под дерево без ручки. Контора Мюррея. Я прикоснулся к кнопке, и где-то прозвенел звонок, которого я не услышал, но через несколько секунд дверь отворилась, и мне коротко кивнул один из телохранителей. Я бы хотел видеть мистера Кандида. Он здесь? Да, ваше имя. Мартин. Говард Мартин из Демойна. Он протянул руку к стене и снял трубку встроенного телефона. Пока он звонил, я ощупал дверь. Она была в три дюйма толщиной, с обивкой из звукопоглощающего материала. Приятное местечко. Парень повесил трубку и отошел. «Мистер Кандид примет вас». У него был особенный голос, невыразительный, лишенный малейшей окраски, дающий возможность говорить, не выделяя ни одного слова. Дверь сзади меня с тихим звуком закрылась, телохранитель открыл другую, я вошел в кабинет. Я находился посреди комнаты, когда обернулся на шум и увидел, как закрывается еще одна дверь. В этом месте было слишком много дверей, и зато не было и признака окон. Мюррей Кандид сидел за массивным письменным столом, занимавшим большую часть стены. За его спиной висели фотографии хозяек и студийные портреты десятка знаменитостей, все с автографами. Кроме нескольких стульев и дивана, на котором развалился еще один мордоворот, в комнате больше ничего не было. «Мистер Кандид?» «Мистер Мартин из э, Де наверное Он с улыбкой поднялся протянул руку. «Присаживайтесь. Чем могу быть полезен?» Типчик на диване, едва взглянув в мою сторону, равнодушно бросил. «У него револьвер Мюррей. Он чуть было, не застал меня врасплох. Точно, приятель, согласился я. Я полицейский, полиция Де Мойна. Однако меня это чертовски разозлило, заметить кобуру под специально пошитым костюмом. Да, ребята знают свое дело». Мюррей лучезарно улыбнулся. Вы, офицеры без оружия, чувствуете себя голыми. Слушаю вас. Я сгурел, собираясь с мыслями. Нельзя ли пригласить нескольких девушек на вечер? В начале месяца у нас в городе съезд, и мы хотим хорошо провести время. Брови мюре изумленно поползли вверх, и он в недоумении постучал пальцем по столу. Я не совсем понимаю. Вы говорите, девушки... Ага ну как я?» — я дарил его полуулыбкой, полуусмешкой. «Послушайте, Кандид, я полицейский. Ребята из Нью-Йорка посоветовали обратиться к вам». Лицо Мюрре выражало полнейшую растерянность. «Да, я имею дело с туристами, но какая может быть связь? Как я могу обеспечить вас девушками? Я ведь не, не... Мне советовали обратиться к вам». Он снова улыбнулся. «Похоже, здесь какая-то ошибка, мистер Мартин. Сожалею, но ничем не могу вам помочь». Он встал, показывая, что разговор окончен, но руки на этот раз не предложил. Мальчики любезно кивнули мне, когда я выходил, и дверь позади меня захлопнулась. Я не знал, что думать, поэтому прошел в бар и, держа в руке бокал, ту посмотрел, как поднимаются и лопаются пузырьки. Там ничего не было, никакого сейфа. Где симпатичный мистер Кандид мог бы хранить книги? Что ж, раз их нет здесь, то они в другом месте, если вообще существуют. Допив коктейль, я взял шляпу и очистил славное заведение от своего присутствия. Воздух на улице был не очень чист, но после духоты клуба пах получше миллиона зелененьких. Напротив, через дорогу, находился прибежище моллюска, приятный погребок, специализирующийся на морской пище, где можно спокойно посидеть и одновременно поднаблюдать за улицей. Я заказал пиво и начал ждать». Я не рассчитывал, что это произойдет так скоро. У меня оставалось еще полпорции моллюсков, когда у выхода из Зеро-Зеро появился Мюррей Кандид. Он постоял немного и важной походкой направился вверх по улице. Через минуту я уже следовал за ним по другой стороне, в футах в 50 сзади. Вскоре я понял, куда он идет впереди. На моей стороне находилась автострада, и Кандид шел наискосок, срезая угол. Я не мог к нему хмыльнуться. Даже если он меня засечет, то лучшего объяснения не придумать. Моя машина тоже там запаркована. Вслед за кандидом я зашел на стоянку. Служащий взял мою квитанцию, вручил мне ключ от машины, стараясь не заснуть, прежде чем получить на чай. Не слышалось ни одного звука, кроме шороха моих шагов по гравию. В воздухе разливался только напряженный гул джунглей города и стальное безмолвие, когда тигр затаился и готов прыгнуть. И вдруг неподалеку кто-то слабо вскрикнул. Через секунду крик повторился, и я сорвался с места. В узком темном коридоре из хрома и металла машин на мое лицо мягко опустилась тяжелая рукоять револьвера. Не было времени ускользнуть, не было времени развернуться перед тем, как последовали мощные удары в грудь и в голову. Ноги крушили мои ребра, а торец револьвер методично молотил лицо. Из моих губ вырывались звуки, низкие звуки боли, закипавшие в легких. Я хотел приподняться, схватиться за что-нибудь. Все равно за что, но получил жестокий удар носком ботинка в подбородок. Моя голова откинулась назад и врезалась в металл, и больше я не мог двигаться вообще. Лежать было почти приятно, боль я не чувствовал, только толчки и ощущения рвущегося мяса. Потом издалека донесся голос «Хватит на этот раз!». Друг голос заспорил, утверждая, что вовсе не хватит, но победил первый. Толчки прекратились, затем исчезли и звуки.